Глава двадцать пятая. Оружие. «Мне нельзя приближаться к паразиту, так?» – заговорил я первым. После нашего прилета я зашел в дом Айя, сел в кресло и долго молчал. Ни хозяин, ни Коля не трогали меня, за что я был очень им благодарен. Но пришло время двигаться дальше. Не ближе, чем обычно, всплеснул руками Ая. А что? Меня же теперь можно обратить, так? Я ведь убийца. Айя чуть приоткрыл рот, выражая удивление. Антон, ответил он, для того, чтобы стать уязвимым? Нужно ведь не просто убить, нужно хотеть этого, наслаждаться этим. Поэтому нет, ты не стал уязвимым. Вынужденное убийство не считается. Ты спасал себя и весь наш проект. Ты не хотел смерти этого парня, Лукьяна, и не получил от нее никакого удовольствия, так ведь?» Я внимательно прислушался к своим ощущениям. Мне было тошно, противно. Я ненавидел себя, но сквозь эту ненависть... Проклевывалось что-то вроде тихой печали. И я понимал, что когда первый шок пройдет, останется только она. «Пожалуй», — согласился я. «Это сложно назвать удовольствием». «Значит, все в порядке», — кивнул Айя. «Я хочу это все прекратить», — тихо сказал я. «Эй, ты чего?» — вмешался Коля. «Мы ведь реально победить сможем. Я хоть родных увижу, иначе вообще без вариантов. Или ты что, надумал сдаться?» «Я хочу прекратить это как можно скорее», — пояснил я. «Айя, когда там этот твой чудо-препарат будет готов, а?» «Я работаю над этим», — кивнул Айя, — «но это время займет». «Задача не самая простая. У меня впервые появилась возможность исследовать природу паразита так близко. До этого ни одна научная экспедиция и близко не подбиралась к этому». — А как же те, которые уничтожили другие миры, захваченные паразитом? — спросил я. — А что они? — удивленно переспросил Айя. — Они разве не изучали, ну, остатки? — Там не было остатков, — Айя покачал головой. — Это было гарантированное санитарное уничтожение. То, что сейчас грозит земле. Я слышал, как Коля сглотнул. — Но не беспокойтесь, сейчас у нас есть все шансы этого не допустить. «Хотелось бы верить», — заметил я. «А пока я занят синтезом, тебе хорошо бы познакомиться с коллегами», — неожиданно добавил Айя. «В смысле? Уже нет никакого резона сохранять автономность наблюдателей», — Айя пожал плечами. «Наоборот, нужно скоординировать усилия». «Но зачем?» «Вроде наш план не предполагал, скажу честно. Я не был уверен в том, что у тебя получится с первого раза». Айя, вопреки обыкновению, перебил меня. Поэтому не видел смысла знакомить. Но раз уж все получилось... «Так что, другие такие же, как он есть?» Удивленно переспросил Коля. «Как мне показалось, с долей ревности». «Наблюдатели?» «Да, есть», — уточнил Айя и тут же добавил. «Но ты, парень, единственный, кому удалось узнать про меня, будучи обычным человеком. Так что настоящий уникум тут ты!» Коля опустил глаза и покраснел. Мы с Мусей прибыли вторыми. Красный спортивный автомобиль выглядел удивительно нелепо на широком песчаном пляже, до нельзя загаженным разным мусором. Постороннего народа тут не было видно, по понятным причинам. Кому захочется барахтаться в этих отбросах, где не было даже намека на любые ценности? Зато с избытком хватало разной химической гадости, которую море... Приносилась к ближней косы, где находилась разделочная. Участок берега, где пилили старые корабли на металлолом. С той стороны то и дело доносился грохот, металлический визг и окрики. Марку машины я определить не смог. Ее капот украшал причудливый значок неизвестного мне бренда. «Видел когда-нибудь такое?» – спросил я Колю, когда мы приземлились рядом. «Не-а», – он покачал головой. «Но похоже что-то китайское». — У них там сейчас полно всяких новинок для внутреннего рынка. — Возможно, — кивнул я. Я вышел, стараясь ступать осторожно, туда, где среди мусора виднелся песок. Дверца красной машины плавно поднялась. Из салона вышла миниатюрная девушка в розовом комбинезоне. Китаянка, судя по внешности. Она улыбнулась мне, помахала рукой и что-то сказала на китайском. — Ну вот те и здрасте, — разочарованно пробормотал я. — Как мы говорить-то будем? «Ай, я об этом не подумал?» Но в этот момент Асот, который выглядел как бесконтактный ключ от авто, завибрировал в кармане. Я достал его, и прибор тут же выдал перевод. «Привет, меня зовут Мэйлин». Девушка улыбнулась еще раз и опять заговорила на китайском. «Так что, ай, я все предусмотрел», — послушно перевел Асот. Девушка продемонстрировала что-то вроде смартфона. Видимо, ее аналог прибора. «Говорят, тебе удалось взять пробу?» Вроде того, кивнул я, принаравливаясь к общению через автоматического переводчика. Блин. Мэйлин сморщила носик. А для встречи ты не мог выбрать более нормальное место? Вообще-то я его не выбирал. Я пожал плечами. А я сказал, что вы будете ждать меня здесь. И все. После этого мы сразу полетели на место. Девушка пару раз растерянно моргнула, но потом пожала плечами и ответила. Ну и ладно. У него всегда было своеобразное чувство юмора. Так для чего мы здесь? Вроде как, чтобы скоординировать действия, вздохнул я. Хотя, если честно, не представляю, как мы это сделаем. Да и зачем? Не очень. Я не успел договорить. Справа от нас возник огромный мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел здоровенный смуглый парень в черной майке и массивной золотой цепью на шее. Он помахал нам рукой, потом сказал пару фраз на испанском. Так понимаю, все на месте? Перевел Асот. Не знаю. Я пожал плечами. Я Алекс. Здоровяк спрыгнул с мотоцикла и, совершенно не глядя под ноги, направился в нашу сторону, протягивая руку. Антон, ответил я, пожимая крепкую ладонь. Мэйлин тоже представилась. Нас всего трое осталось. Продолжал Алекс. Я точно знаю. Откуда ты? Хотела что-то спросить Мэй. Тут я услышал хлопок дверцы за спиной, там, где стояла Муся. Коля, вопреки моей просьбе, вышел из салона и направлялся к нам. «Или не точно?» – растерянно спросил Алекс. «Он не наблюдатель», – сказал я. «Просто мой друг». «Вот как?» Алекс поглядел на меня со странным выражением. «Не знал, что у наблюдателей бывают друзья». Сказав это, он громко рассмеялся, запрокинув голову. Мы с Мэй растерянно переглянулись. «Тоха!» шепнул Коля мне на ухо, когда подошел ближе. «Какого фига ты?» – возмутился было я, но Коля меня перебил, продолжая шептать на ухо. «Не нравится мне это! Чувство нехорошее! Давай линять, а?» А сот реплики Коли не переводил. Мэй и Алекс смотрели на меня растеряно. «Ты серьезно, что ли?» – так же шепотом ответил я и добавил уже громко. «Ну что, раз собрались, надо бы как-то скоординироваться, да?» — Да что координироваться-то? — Мэй пожал плечами. — Оружие нужно. Как найти паразита, я уже соображу. А я сказал, что сможет синтезировать субстанцию. Сказал, как договоримся сразу лететь к нему. Я пожал плечами. Почему-то только теперь я осознал, что это действительно было довольно странно. Почему сразу не собрать всех нас вместе в его резиденции? Перестраховался он, что ли? Да и говорить нам «О чем?» Обсуждать детали того, что каждый из нас заразит паразита? Я посмотрел на Колю, заглянул ему в глаза, а потом сработали инстинкты. После таких моментов невозможно сказать, почему ты поступил так, а не иначе. Этому нет рационального объяснения. Я схватил Колю в охапку и одним прыжком влетел в Мусю. Кажется, я что-то орал вроде «Скорость максимум!» или что-то в этом роде. Как бы то ни было, она меня поняла. Всего через секунду мы были в десятки километров от мусорного пляжа, а через две расстояние достаточно увеличилось для того, чтобы мы выжили. Сам момент взрыва я помню очень хорошо. Наши и глаза защитила Муся, сделав окна почти непрозрачными. Но даже сквозь них это выглядело как океан света и огня. Мы не снижали скорость, рвались ввысь. Меня это удивило, ведь по инерции выше не воспринималось как дальше. Только позже я сообразил, что разреженная атмосфера создает менее мощную ударную волну. Поэтому мы и прыгнули на границу стратосферы.